Глава двадцать Получилось так, что мастера срочно вызвали куда-то на предприятие. В итоге удалось освободиться пораньше. Вместе с Олей попасли молодняк, распределив обязанности по-братски. Она умничала с девчонками, Колька, тряхнув стариной, играл с пацанятами в футбол. На этот раз в их лагере прибыла. Светка заявилась не одна, а с Соней. «В саду карантин, пояснила она. «Карантин! — поправила Оля. — И чего? — Тетка Наталья попросила присмотреть. — А чего ребенку одному копошиться во дворе? — рассудительно пояснила Светка. — Я и привела. А что мама скажет? — Ничего, — подала голос Соня. Она и не заметит. Оля удивилась, но виду не подала. Серьезная Сонька влилась в коллектив в роли живой куклы, поскольку была самой крошечной, и, несмотря на серьезность и надутые щечки, Просто красоткой. Глазище на пол лица, вздернутый носик, пшеничные волосы. Девчонки, слушая в полухо то, что читала Оля, положенной по программе Тургенев, плели из соненных кудряшек причудливые косички, украшая их венками, совали сахар и конфеты. Это ребенок воспринимал с восторгом. И тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжает жевать и отфыркивалась. — Соня, а что скажет мама? — поинтересовалась Оля, скорее для очистки педагогической совести. Соня повторила. — Ничего, не заметит. Чем это она таким занята, что не заметит? Такая-то наседка. Неужели выполняет мамины распоряжения? — Вряд ли, — мама говорит, — задерживает Наталья очередную сдачу. Уже напоминали? а она мямлит чего-то». Оля продолжила чтение, краем глаза контролируя мужскую половину. Колька, забыв о том, что он взрослый, рабочий человек, носился среди мелкоты и, судя по всему, было видать, чувствовал себя превосходно. Стучать в одни ворота наскучило, поэтому возникла идея сыграть пять на пять. Долго припирались, к кому в команду попадет Колька поэтому пришлось несулон хлебавший пойти ему в судьи. Обозначив кирпичами ворота, начали игру. Тактика, которую наскоро обсудили перед игрой «бежим, бьем, забиваем» полностью себя оправдывала. Надо полагать, кое-кто из ребят проштудировал вратаря республики, и потому то и дело отрабатывали описанный там финт с перепрыгиванием через мяч и передачей его пяткой под удар партнеру. Вот, оказывается, зачем они книжки читают. Постепенно пацаны входили в раж, началась нешуточная бойня. Ребята из команды, проигрывающей 5-3, рассверепели и уже перли на ворота противника раз за разом, не думая особо о том, что надо выделить кого-то на защиту. Соответственно, побеждающие, стремясь удержать преимущество, задавали перцу вратарю. В общем, голкиперы отдувались за обе команды. И закончилось все тем, что один из игроков, порядочно озверев, попытался заехать по коленке форварду другой. Тот вьюн такой легко уклонился, да так удачно, что нападавший растянул ногу. Колька свистнул, остановив игру при счете 6-3. Так нечестно! загомонили проигравшие. Требуем переноса матча! У нас травма. Так вам и надо! Вопили победители. Ничего! — Кончай базар, я тут судья, — распорядился Колька. — Перенос вам, как же, по делам, нечего копытами размахивать. Пообежались, поворчали, сгоняли на колонку хлебнуть водички и помыться, и вернулись лучшими друзьями. К тому времени и Белоусова подтянулась. — Ох, ну и жарища! — разохалась она, промакивая под свеснушек. — Светка, ты вот Соню утащила? — «А то мать ее ищет!» «С чего это?» — удивилась Соня. «Ну, ищет. Тогда я пошла». И она на полном серьезе засобиралась так, что даже Колька не выдержал. «Вот клоп самостоятельный!» Все рассмеялись, Соня надулась. Оля попыталась взять ее за руку, но та вырвалась. «Я сама!» «Хорошо», — согласилась Оля, бросив на Кольку красноречивый, многообещающий взгляд. «Я просто пойду рядом. Это моя работа», — строго заявила она, предупреждая возражение. Против этого Соня не нашла, что возразить. Так и отправилась к авалькадо. Мелкая в кудряшках разодетая девчонка, поспешающая на почтительном расстоянии Оля и Колька, размышляющая о том, как будет оправдываться против обвинений в неделикатности к ребенку, толстокожести и прочих смертных грехах. Пока добрались до дома Сони, где, вопреки ожиданиям, Наталья тихо и мирно сидела на лавочке у хибары. Со слов Надьки выходила, скорее, что бегает эта полоумная по району в поисках дочки. — Сонечка, куда же ты ушла? — только и попеняла она. Я волновалась. — Я за ними присматривала, — твердо вступилась Оля. — Они со Светланой пришли на школьный двор. Мы играли, читали книжки. — Конфеты ели и сахар с вызовом заявила Соня. «И ничегошеньки со мной не случилось и не случится!» «Я же тебе говорила!» «Все ты врешь!» отрезала она, вздернула нос и, отбросив материнскую руку, проследовала в дом. Натальины губы затряслись, на глаза навернулись слезы, она встала, закрыла лицо руками и пошла за ней следом. Не успели ребята отойти, как сзади послышался возмущенный Сонин голосок. «Уходи отсюда! А то Миша и тебе голову оторвет!» Они увидели, как из хибарки вышел никто иной, как московский профессор Князев. Сминая в комрас прекрасную свою шляпу, он гневно зашагал в сторону платформы, и через мгновение за ним белой чайкой метнулась Наталья. Было слышно, как она увещевает. «Андрей, послушай, нельзя же!» А профессор возмущенно отчитывает ее в приличном обществе за такие дела полагалось бы выпороть но это же ребенок следует уделять больше времени воспитанию и кто такой миша позволю знать голоса постепенно удалялись наконец совсем стихли весело у них тут протянула ошеломленная оля посматривая в сторону хибары и интересно что интересно подхватил колька беря ее под руку и деликатно уводя в сторону, противоположную станции, так, на всякий случай. «Кто такой Миша? И почему Сонька так запросто гоняет профессора Князева?» Колька Хохотнов предположил, что это «мамкин ухажер» и тотчас прикусил язык. По ассоциации Оля вспомнила, чем хотела поделиться. Теперь ее было не остановить. «Можно было лишь направлять в сторону от людных мест». Молчать и сокрушенно качать головой. Главное не рассмеяться снова, что было непросто.